Глава девятая. На что могут пригодиться старые таланты браконьера и меткость в стрельбе, повлиявшие на приговор 1796 года? На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара. Анжель Расс отдал приказание. Вон туда надо положить тюфяк. — У нас нет лишних, — возразил комбефер. — На них лежат раненые. Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него, — Эккая досада, ружье пропадает зря. Услыхав приказ Анжель Раса, он поднялся. Припомним, что как только на улице Шанврири появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, привязанные к гвоздям вбитым в оконные наличники. Эти веревки тонкие, как волоски, ясно выделялись на фоне неба. Дайте мне кто-нибудь, двуствольный карабин, сказал Жан Вальжан. Анжель Раз, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое. Жан Вальжан прицелился в Мансарду и выстрелил. Одна из веревок, поддерживавших Тюфяк, оборвалась. Тюфяк держался теперь только на одной. Жан-Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлеснула по окошку мансарды. Тифяк скользнул меж шестами и упал на мостовую. Баррикада зааплодировала. Все кричали в один голос: Вот и Тюфяк!» Так-то Так-то так, так» заметил Комбефер. Но кто пойдет за ним? В самом деле, Тюфяк упал впереди баррикады между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить пушку, поневоле молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на польбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью. Жан Вальжан пролез через оставленную в баррикаде брешь, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфика, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду. Он загородил тификом опасный пролом и так приладил его к стене, что артиллеристы. Не могли его видеть. Покончив с этим, стали ждать залп. И вот он раздался. Пушка с ревом изрыгнула картеч. Но рикошета не получилось. Картеч застряла в тюфике. Задуманный эффект удался. Баррикада была надежно защищена. Гражданин, обратился Анжель Раз к Жану Вальжану. Республика благодарит вас. Бусе хохотал от восторга. Он восклицал. «Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовершицем. Все равно слава тюфику, победившему пушку».